была ваша стая. В завершении давайте рассмотрим ещё один пример, показывающий, насколько опасно доверять нарративу вместо того, чтобы проверять и учиться. Эта история из области международных отношений показывает, как слепое доверие интуитивному управлению сверху вниз приводит к реальным смертям. Как известно, в Африке не прекращается эпидемия СПИДа. Существует немало альтернативных подходов к профилактике и лечению этой болезни, и все они кажутся весьма эффективными. В теории они должны приостановить распространение СПИДа на африканском континенте. Но какой подход более эффективен? Что скажет нам оценка сверху? Вариант номер 1. Хирургическое лечение саркомы Капыши, болезни, вызываемой СПИДом. Вариант номер 2. Антиретровирусная терапия с целью борьбы с вирусом в заражённых организмах. Вариант номер 3. Профилактика передачи вируса от матери к ребёнку во время беременности. Вариант номер 4. Раздача презервативов с целью профилактики распространения заболевания. Вариант номер 5. Просвещение групп риска. Все варианты кажутся неплохими, верно? Можно представить себе, как все эти идеи привлекают средства благотворителей? Как появляются веб-сайты и глянцевые проспекты, приводящие слова благодарности тех, кому помогла соответствующая программа, как все эти размещаются видеоролики. Так действует почти все благотворительные фонды. И если смотреть в этой плоскости, вы скорее всего отдадите ваши деньги фонду с самым убедительным нарративом. В отсутствие информации, нарратив всё, чем мы располагаем. Вот почему мы должны проводить тестирование идей, проверять свои догадки и выявлять искажения нарратива, на которых они зачастую основаны. Когда варианты борьбы со СПИДом протестировали на практике, оказалось, что различные программы, выглядящие столь безукоризненно, дают абсолютно разные результаты. Причём одна программа лучше другой не в 2, 5 или 10 раз, лучший вариант эффективнее худшего в 1400 раз. Лечение саркомы Капаши даёт практически незаметный результат. Отсюда видно, что правые влиятельные активисты, утверждающие, что в благотворительности главное не собрать побольше денег, а провести исследования и выяснить, какие методы годятся, а какие нет, и учиться на ошибках. Вместо того, чтобы доверять нарративу, стоит задействовать силу эволюционного механизма, пренебрегая эффективностью Мы можем потерять не 10-20% потенциального бюджета проекта, связанного со здравоохранением, а все 99%, заметил оксфордский философ Тоби Орд. На практике это иногда сотни, тысячи, а то и миллионы лишних смертей, причина которых ошибочные приоритеты. Даже если это не вопрос жизни или смерти, тысячи или миллионы людей могут стать инвалидами и не получить лечение. Беда не только в том, что благотворители не осведомлены об эффективности альтернативных подходов. Часто ничего не знают о них и сами фонды. Искажение нарратива, истории спасённых и свидетельства тех, кому программа помогла, действует на руководителей фондов так же хорошо, как и на рядовых жертвователей. Зачем собирать информацию, если можно встретиться и поговорить с людьми, чьи жизни были спасены? Но если знать, что существуют и другие способы спасающей больше жизней, иногда сотни или даже тысячи, одной веры будет недостаточно. Только тестируя ту или иную программу, мы получаем обратную связь, которая движет прогресс и в случае с благотворительными фондами спасает чьи-то жизни. Парадокс. Но один статистический показатель работы благотворительных фондов, который очень любят принимать во внимание жертвователи, действительно может ввести их в заблуждение. Это так называемое соотношение накладных расходов, которое показывает, каковы административные расходы в сравнении с расходами на благотворительность. Большая часть жертвователей ищет фонды, в которых это соотношение низкое. Люди хотят, чтобы их деньги расходовались на благое дело, а не обогащали персонал. Поскольку тестирование и программа лечения это административные расходы, а не собственно лечение, Получается, что у фондов вообще нет стимула тестировать свои программы. Орт пишет: "Со стороны может показаться, что фонды точно знают, какой способ лечения самый эффективный. Но часто они об этом понятия не имеют, ведь анализировать программу лечения, значит повышать накладные расходы, а они этого не хотят. Кроме того, фонды просто не в курсе имеющейся статистики". Орд создал организацию, которая призывает отдавать 10% дохода на благотворительность, но лишь на проекты, которые зарекомендовали себя как успешные. Наша интуиция часто подводит нас в оценке того, что эффективно, а что нет, говорит он. Если мы действительно хотим спасать жизни и уменьшать страдания, нам нужно проверять и учиться.